Роман Алонзо Фицкларенса и Розанны Эттельтон Глава первая Было уже довольно поздно, стоял холодный зимний день. Маленький городок штата Мэн, Испорт, утопал в только что выпавшем глубоком снегу.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 И если вы успеваете схватывать все на лету, то заметите мелькание то появляющейся, то исчезающей в одной из этих канав черной фигуры. По движениям ее вы можете легко узнать, что она выбрасывает лопатой снег. «Но смотрите скорее, иначе вы не увидите этой черной фигуры», так как она скоро бросит лопату и пойдёт домой греться, потирая окоченевшие руки. Да, было так жестоко холодно, что ни уборщики снега, ни кто бы то ни было, не могли дольше оставаться на улице. Скоро небо потемнело, поднялся ветер и начал дуть сильными беспокойными порывами, вздымая целые тучи снегу.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 Это была шалость, это была игра, но каждый порыв ветра подсыпал немного снегу в тротуарные канавы. И это было дело. Алоизо Фитцкларенс сидел в своей уютной, элегантной маленькой гостиной в красивом шелковом темно-синем халате с искусно вышитыми обшлагами и отворотами из малинового атласа.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 Красивый молодой человек проговорил, «Это значит, что сегодня выйти невозможно». «Что ж, я очень доволен. Только как мне быть с обществом? Мама? тётя Сусанна?» «Это все прекрасно, но ведь они, бедные, всегда при мне. А в такой мерзкий день хочется чего-нибудь нового, свежего»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 «В сущности, это одно и то же». «Альфред!» Ответа не было. «Альфред!» Хороший слуган, но так же неаккуратен, как часы.